«Потому вы и размышляли о них?» «Совсем не то», — она снова пожала плечами. «Родители, само собой, понятно, раздражались. Я не очень-то любил их, а они считали меня нервным ребенком. Тем хуже для них. Вы говорите по-французски?» «Нет, но в данном случае догадался. Французский, по-моему, чересчур восхваляют. Одни стишки до да песенки».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 как временами распевал бы я бутылку портвейна с ее отцом, английским аристократом, который охотится три раза в неделю. А вот мы с ней у церковной купели, где крестят нашего сына. Фабиан, что ли, крестный отец. Потом мы навещаем нашего сына, который, судя по всему, будет определен Вейтон. Старинный английский колледж, где обучаются главным образом дети из аристократических семей. Тут я вспомнил, что в свое время читал об английских школах в книгах Киплинга. Во, Орвелла и Конноли. «Нет, не пошлю я своего сына в Итон». За те дни, что Юнис провела здесь, бегая на лыжах, она посвежела – На щеках заиграл здоровый румянец, шелковое платье хорошо облегало ее фигуру, довольно полная и миловидное сегодня, какое она станет впоследствии. Старая пословица, которую привел Фабиан, утверждала, что в постели все едино, что с богатой, что с бедной. Но так ли это? Когда по приезде я увидел ее с сестрой в шумной компании высокомерных шилопаев, такими, по крайней мере, они мне показались,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 Пытался заделаться английским сквайром. Что касается меня, то сомневаюсь, чтобы, покидая Скрантон в штате Пенсильвания, я бы притязал на что-либо большее, чем был на самом деле, летчиком, хорошо обученным своему делу и живущим на жаловании. Аристократические гости на свадьбе, наверное, станут шушукаться, когда я пойду с ней к алтарю в английской поместной церкви.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 Заключил Июнис, уминая булочку с маслом. В конце концов, все мы уже не раз бывали в Риме. Не считая меня, заметил я. Останемся тут до весны, настаивал Юнис. Ты согласна, Лилли? Неплохо бы, отозвалась Лилли, втягивая в рот спагетти. Из всех женщин лишь она могла изящно есть это итальянское блюдо.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 Обе мои спутницы неслись вниз с истинно британским бесстрашием, которое, в конце концов, должно было закончиться в больнице. Фабиана с нами не было. Ему понадобилось куда-то звонить по телефону. Он не сказал мне, кому и по какому делу, но я чувствовал, что вскоре буду втянут в одну из его очередных рискованных операций. Мы условились встретиться в половине второго за завтраком в клубе «Орел», что находился на вершине горы Вассепград. Это был закрытый весьма фешенебельный клуб с особыми правилами членства для узкого круга лиц, но Фабиан, естественно, устроил для всех нас гостевые билеты на время пребывания к штате. Погода в этот день была изумительная. Под ярким солнцем глубокий снег блистал и искрился алмазами, Обе наши красавицы были грациозны и блаженно счастливы, мчась с опьяняющей скоростью вниз по крутому спуску. Да и я сам в какой-то момент почувствовал, что ради такого дня стоило пойти на то, что случилось со мной с той ночи в Святом Августине.